Рассказ одного шпиона Рассказано и записано со слов Андрея Орлова «Мне с детства не везёт, а в тот четверг судьба, видимо, решила окончательно поставить на мне крест. Рейс 91-21 Москва-Владивосток, странный человек, появившийся прямо посреди салона самолёта, а потом волшебным образом сунувший каждому из пассажиров пистолет. «Убейте всех, и последний будет жить!» никогда не верил в пафосные фразы. А уж в такой ситуации, когда явно происходит что-то нереальное, может быть и стоило бы усомниться в действительности происходящего, но весь мой жизненный опыт кричал, что нельзя терять время. И в итоге я поступил так, как привык поступать во всех сложных ситуациях, когда меня пытались зажать в угол, поднял ставки. Когда пять лет назад, при покупке поддержанного Приуса, дилер попытался шантажировать меня уже оплаченным первоначальным взносом, и поднять цену на 200 тысяч, я просто разбил окно в ближайшей машине и спросил, надо ли мне продолжать. Почему-то вызывать полицию и наказывать меня за хулиганство никто не захотел, и проблема как-то решилась сама собой. Два года назад мой бизнес с построенным на вовремя подвернувшийся грант молочным заводом попытались отжать. Причем с прикрытием в местной полиции, судах и прокуратуре. У этих рейдеров все было прекрасно так что попробую я бороться с этими людьми по их правилам, скорее всего, меня бы самого в итоге и посадили. Но вместо этого я договорился с особым человеком из соседней области, тихо уехал на дачу, а через день мой завод спалили неизвестные. Уже в тот же вечер в городе было не протолкнуться от федералов, прибывших карать всех, кто довел дело до занявшего все новостные эфиры теракта. Деньги, конечно, были потеряны, но зато и рейдеры заплатили по полной. Поднявшейся до самого высокого уровня волне было плевать на местные связи и договоренности. Так и сейчас я решил не играть по правилам и поднял ставки. Нам сказали стрелять друг в друга, а я буду палить прямо в баки. К счастью, у самолетов, летающих на большие расстояния, они есть не только в крыльях, до которых с этими пуколками в руках. Мне бы не в жизни добраться, но и прямо под пассажирским салоном. Надо только вспомнить, куда же именно лучше целиться. А там уже как повезет. Шанс на взрыв топлива в жидком виде, несмотря на все красивые истории из фильмов, очень далек от ста процентов. В итоге мне повезло, если так можно сказать о подобной ситуации. И взрыв все же прогремел. Притом потребовались для этого лишь какие-то жалкие четыре выстрела. Но как же обиженно выглядело лицо того человека, когда меня, всех остальных пассажиров и даже его самого поглотила волна пламени. С тех пор... Я очень много раз думал, умер ли тот бог, что хотел меня, как и всех остальных, протащить в свой мир, или он просто обиделся и с тех пор не показывается на глаза. В пользу первого варианта говорит то, что я так никогда не видел и не слышал про кого-то с его внешностью, а в пользу второго — то, что я так и не получил никаких особых сил за свое достижение. Да уж, встать в один ряд с жнецами было бы неплохим стартовым капиталом, но, увы. Я просто взорвал самолет, меня засосало в какой-то серый мир, и потом я, наконец, вместе с десятком других несчастных, выбрался на свет костра. Вот только, в отличие от них, у меня не было ни силы, ни надгробия. Второе, к счастью, смог заменить подобранный во время перехода камень, а вот без первого пришлось научиться жить. Причем самым сложным было даже не это. Не знаю, что именно пошло не так во время моего переноса, но в итоге я как будто попал в прошлое ну или все вокруг, и в отряде, и в городах, до которых я потом добрался, оказались перенесены из времени на полвека раньше моего рождения. Тот еще сюрприз. Но, как я знал уже давно, мне очень редко везет, вот и пришлось научиться выкручиваться. Жить в тени, скрываться за якобы настоящими лидерами и прокручивать комбинации, которые должны были не просто принести мне деньги, но главное — не дать никому догадаться о том, что за маской жалкого калеки, лишенного сил, скрывается нечто большее. И вот я здесь уже почти 70 лет. И, наверное, будет неправды сказать, что я недоволен своей жизнью. Какие-то моменты, конечно, были получше. Например, когда я собрал свой первый легендарный набор оружия и брони, что наконец-то позволил перестать бояться хотя бы без безусых новичков. Какие-то похуже вроде тех попыток пробраться за завесу, из-за которой в этот мир постоянно приходят новички. Как оказалось, стоит лишь части тела оказаться по ту сторону, как на человека вешается проклятие тени, превращающее его в страшного монстра. И что самое страшное, не каждому еще удалось вернуться обратно в сознание, даже после смерти. Лишь вовремя отсеченные части тела могли хоть как-то исправить ситуацию. Так обидно. Ведь у меня была теория, что некоторые стихии смогут обладать большей устойчивостью, но, увы, тень ломала всех. Причем с такой скоростью, что за все время я смог пополнить свою коллекцию камней Возрождения еще всего лишь одним новым экземпляром. А 20 лет назад я окончательно понял, что путь личной силы — это не мое, и смог создать то, что оказалось способно ее заменить. Мои дома под желтым кирпичом, уложенным вкладку над дверью. Таверны, гостиницы, магазины. Они могли быть чем угодно, но знающие люди из уст в уста передавали секретный код, по которому хозяин каждого из таких заведений сможет принять заказ. Хоть на убийство, хоть на поиск информации, хоть на переворот. Мои люди достаточно верны и способны, чтобы попробовать ввязаться и в такую авантюру. Конечно, большинство заказов банальны, но иногда через месяцы, а то и годы, я узнаю, как что-то на первый взгляд несущественное оказывается частью чьей-то большой игры. Вот тот же заказ в находке, несколько недель назад. Ну что может быть странного в подброшенном последователем мертвых богов адресе? Но нет, как теперь знает большинство любознательных людей этого мира, именно в том сером доме было логово Ксардоса. А не передай неизвестной эту информацию, то что? Была бы очередная бессмысленная резня? Или другая ситуация? Заказ на ослабление одного семейства торговцев. Джонсы, конечно, поднялись в то время, но все равно, тратить на них перемолотые кости богов, добавляя полученную взвесь в питье, подменять боевые артефакты — это все же слишком. А потом я как-то увидел их, всех четверых, с остальными пластинами на черепах, прикрывающими дырки от вырезанных костей. Странно? Да, причем, пусть я и не специалист, Но догадаться, для чего могут понадобиться четыре кости, могу. Вот только кто способен на такие траты ради обычной, пусть и с определенными особенностями маски. Нет, определенно в этом мире намечается что-то странное. И хорошо бы мне догадаться о сути изменений пораньше. До того, как станет слишком поздно. «Опаздываешь!» Глухой голос, долетевший через слуховую трубу, заставил оторваться от мыслей. Все-таки хорошая была идея. Все вокруг уж слишком полагаются на свою силу. В итоге банальнейшая конструкция из полой медной трубки, проведенной от места за стойкой на улицу, для многих оказывается полной неожиданностью. А мне это изобретение даже пару раз спасало жизнь. Грабители собираются рядом с магазином, на улице ночь. Рядом никого, вот они и не таятся. А то, что сеть трещин на специально состаренной стене переходит в воздуховод и доносит до меня любой шорох снаружи, Про эту хитрость сейчас не знает ни одна живая душа. Сложно вырваться из мёртвого мира, пусть и в таком состоянии, но ничего, недолго мне осталось мучиться. И почему у меня по коже бегут мурашки? Чьему же разговору я вот так вот неожиданно стал свидетелем? Всё-таки веришь, что твой ученик сможет стать полноценным рыцарем ночи? Он уже далеко продвинулся. Всё, что нужно для открытия моей стихии, у него есть». Если не допустят глупых ошибок, все должно получиться. Но мы же не для этого решили встретиться, дорогой друг. Все же не могу не признать твое упорство. Никогда не думала, что вторым из всей нашей компании останешься именно ты. Звучит так, будто встретилась парочка старых знакомых. Вот только от голоса женщины мне что-то не по себе. А ведь я думал, что давно уже разучился бояться. А ты ставила на Эльдана? Именно, поэтому он и умер первым. Опять они перебрасываются какими-то странными фразами. «Неужели даже пара процентов на меня не заложила?» «С твоей то силой!» «Конечно, заложила, и даже не пару. Вот только во всех моих планах тебе не удавалось продержаться больше года, но ты смог, и теперь я знаю как». «Вот только это ничего не меняет!» Опять висит молчание. «Может, стоит прикрыть слуховую трубу? А то ведь если эта парочка зайдет и поймет, что я слушал даже такую...» Вот вроде бы безобидную часть их разговора. Мало мне не покажется. «Может быть, к делу? Ты же не просто так отправил своего ученика в тот мир, где моя сила наиболее высока». «Да, тень постаралась подтолкнуть его к схватке с тобой, но ему хватило ума сдержаться». «Давай без этого. Я и так знаю о планах обоих новых повелителей. И в целом, и о тех их частях, что направлены против меня. Не набивай цену». «Хорошо». Мужской голос замер и я уже было решился закрывать ход, но опять не смог заставить себя пойти до конца. И где моя привычная осторожность? Впрочем, не каждый день у меня под дверью попадаются такие гости. Мне нужно, чтобы те не получили неоспоримые доказательства моего существования, но при этом искренне считали, что я сам не буду про это знать. Как вариант... Только не надо меня учить!» Женский голос, разобравшись, что нужно ее собеседнику, как будто обрел новую силу. Логично, знание — это власть, а в отношениях таких явно могущественных существ и крупицы информации могут все перевернуть с ног на голову. «Цель поставил, а дальше уж не волнуйся, я и сама разберусь». «А чего мне волноваться?» Впрочем, похоже, и мужик там снаружи не лыком шит. «Кот поможет тебе сделать теней своими врагами, набрать силы, а потом перекинуть весь их гнев на меня» а уверен, ты постараешься, чтобы все прошло как надо». «Тогда договорились?» «Пока нет». «Не знаю, что именно там случилось, но, похоже, мужчина заметил в своей собеседнице что-то, ему совершенно не понравившееся». «Если ты хочешь, чтобы мы договорились, тебе придется мне пообещать, что не станешь его трогать». «Что, даже ни разу убивать нельзя? Ты знаешь, что мне плевать на смерти» но не вздумай его к себе привязывать. До этого, несмотря ни на что, мы с тобой не враждовали напрямую. Так, может быть, не стоит менять эту традицию?» В этот момент до моего слуха долетели звуки шагов. Но только двух ног, как будто снаружи было не два живых существа, а только одно. Или один из них просто парит в воздухе. Вот теперь, пожалуй, точно надо закрывать окно. «Кстати, а почему мы собрались именно здесь?» Не проще ли было выбрать место подальше от людей? Значит, это место выбрала женщина. И черт побери, я тоже хочу знать, что именно привело ее к моим стенам. Проще, но именно здесь есть один человек, чьими услугами я периодически пользуюсь. Я знал, что среди моих клиентов есть люди самого разного уровня. Но чтобы моими услугами пользовались боги, а там за стеной, после всего услышанного, я в этом просто уверен, сейчас именно они... Этого я предположить точно не мог. «Наемники?» Мужской голос, такое чувство, немного напрягся, но смог спустить напряжение в виде шутки. «Скорее специалиста на все руки. Хочу поручить им подкупить мастеров-кадавров во всех крепостях внешнего кольца. Твой ученик где-то освоил основы этого пути, так что глупо было бы не подкинуть ему полный контроль. И тогда ты подаришь ему духа. И даже если он сбежит...» то всё равно придёт к тебе в нужный момент. Значит, ты заранее знала, о чём я буду просить. Только не делай вид, что удивлён. Я стала слабее, но не глупее. И, к сожалению, и твои, и мои ходы сейчас слишком легко просчитать. Слишком легко. Но найдётся ли тот, кто догадается попробовать этим заняться? Знаешь...» После этих слов мужчины дверь легонько скрипнула, как будто приготовившись впустить моих гостей. И я все же захлопнул окно, так и не дослушав последние фразы, в которых обычно и скрываются самые главные детали. Но сейчас, в любом случае, это не главное. У меня в гостях два чертовски опасных существа, и любая моя ошибка будет стоить очень дорого. Мне всегда не везет. Но, может быть, сегодня судьба наконец-то сжалится над старым бедным человеком. Ведь чудо, как известно, приходит тогда, когда его больше всего ждут.